глава пятнадцать воссоединившийся рейд брел по улицам города изничтожая уже проверенным методом встреченных имперцев заодно пополнялась армия мертвецов теперь вышагивающие собственный черепах и вокруг магов это позволило нам спастись то ли имперцы оказались не дураки то ли мы слепцами но на подступах к воротам нас ждал сюрприз из домов которые мы миновали выплеснулись солдаты принца На крышах встали во весь рост стрелки. В общем, бой был жарким и сложным. Если бы не армия скелетов, перерезали бы нас, как овец. Шутка ли? Трехсотые бойцы вплотную за спиной магов. не досчитавшись около двухсот тряпок и сгубив почти тысячу скелетов, мы оказались заперты на узкой улице. Навстречу выступили уже не только NPC, но и игроки из числа ближников Дангара. И вот они-то не стали заморачиваться тактикой. Заблокировали выходы, заняли крышу и попросту превратили улицу Генриха Седьмого вместо побоища. Под командованием бессмертных игроков, не скупящихся на зелье, солдаты Империи сперва надавили со всех сторон, а затем принялись расстреливать вылезших под удар. Я допил шестую банку маны и, взорвавшись черепами, снес нескольких солдат, уже подобравшихся сквозь редкие ряды скелетов. Кругом взрывались фаерболы, оглушали выстрелы и крики. Гремело железо, внося в общую какофонию умопомрачительный грохот. И все это под дебафами и огнем противника. Рухнули последние скелеты, защищавшие Оригард. Имперцы издали победный клич и плотной стеной двинулись на нас. Я сжал древко косы уже готовый встретить смерть с оружием в руках. «Дожимай!» — раздалось со стороны зажатых танков. «Дожимай!» «Сейчас как дожму, лопнешь». «Жатва!» — объявил я, вытягивая руку в сторону наступающих имперцев. Гримуар заревел, с гулким а выстреливая черные копья. Сотня острых жал, как из пулемета, прорвала ряды солдат, перемалывая отряд в фарш. Каждая душа вырывала дыру в теле жертвы и, вгрызаясь черным облаком, высасывала солдат до состояния мумии, чтобы тут же переброситься на другого. Отряпья от вызванного эффекта, я даже растерялся на секунду. Слишком реалистичная оказалась картина, когда сотня молодых и здоровых мужчин на глазах обращаются в высушенные трупы. Так обычно выглядят жертвы пауков, когда тебя высосут из попавших в паутину все соки. "Ни хрена себе!" завопил кто-то из игроков на крыше. "Валите его!" По щету тут же ударило несколько пуль. Я еркнул к стене, в последний момент уходя из-под обстрела. Пузырек с маной, набивший оскомину солоноватый привкус на губах. «Мне бы подкрепление сюда!» — ревкнул на весь пантеон. «Где вы все?» Поднявшись на ноги, оглядел заваленную телами улицу. Да уж что еще пекло. Стоило отлепиться от стены дома, сзади кто-то схватил за шею и, не стесняясь, нанес три удара кинжалом в печень. «Привет от Дангара, трупоед!» прошипел убийца с капюшоном наполовину лица, с удовольствием перерезая мне горло. До воскрешения три, два, один. Вы были воскрешены. Наверхом ждет. Твою мать! Внимание! Алтарь Кали в Центральном храме смерти города Тарас был разрушен. Да что ж такое-то? Кто посмел? Внимание! Алтарь Мора в Центральном храме смерти города Тарас был разрушен. Внимание! Алтарь Анубиса в Центральном Храме Смерти города Тарас был разрушен. Внимание! Алтарь Эришкигаль в Центральном Храме Смерти города Тарас был разрушен. «Это кто там такой смелый?» — прохрипел я, поднимаясь с раскуроченной мостовой. «Макс! Хаос охренел в конец! Наши алтари захватывает!» — врезался в сознание голос Малиэля. Но не было печали. И это сейчас, когда мне надо отбивать город! Хотя надо ли, тот еще вопрос. На кой хрен мне государство, если я так или иначе должен из игры в конце концов выйти? «Дай людей, срочно!» — вопил эльф. «Мы не потянем!» «Как ты вообще там оказался?» — проворчал я. «Лестер, бери рейд и летите отбивать алтари!» «А как же город?» «В жопу город!» «Не спасем алтари, нам все одно хана!» «Выполняй!» «Хотя стой!» «Я сам этим займусь!» Вот так, значит, зверь, да? Пока мы тут, и, подозреваю, не только мы, города отбиваем, ты решил в спину ударить. Ведь в одной лодке плывем. Ну ничего. Рейд! Готовимся к телепорту! Куда? Покажем хаоситам, что значит играть со смертью! Зарычал я, бросая на землю камень портала. Арка вспыхнула, расширилась, и моя полутора армия прыгнула вперед. Я зашел последним. За моей спиной схлопнулось голубое кольцо телепорта. Мы оказались посреди Храма Смерти в тарасе Наши бойцы в лице трех десятков пытались отбиться от наседающей сотни хаоситов. «Ну, здравствуйте, уважаемые», — улыбнулся я. «Убить всех!» «Что такое сотня против пятнадцати?» Вычленив среди последователей зверя игрока с черным свечением Ника, я указал рукой в его сторону. «Этого взять живым!» Минута, и героя пантеона хаоса скрутили по рукам и ногам. Я подошел к нему, рассматривая двухсотого темного паладина. «Значит, решил поживиться моими алтарями. Надо отдать должное, парень не боялся. Впрочем, чего ему бояться? Это же только игра, верно?» Я ткнул пальцем стоящего рядом рыцаря смерти. «Дай точильный камень!» Тот пожал плечами и вручил мне продолговатый кусок камня. Я погладил шероховатую поверхность и, задумчиво глядя на захваченного хаосита, кивнул державшим его людям. «Откройте ему рот!» Еще не осознавшие моего плана последователи подчинились, надавили на челюсть, заставляя раскрыть пасть. Я же взял камень и, засунув чуть ли не в глотку, поймал бегающий в панике взгляд серых глаз. «Запомни этот момент, Нигмерт», — прошепел я. «Я сделаю так, что ты будешь помнить его всю жизнь». «Хилле! Следите, чтобы не сдох!» И в следующее мгновение своды Центрального Нефа взорвались от душераздирающего крика. Трижды харкающего кровью и теряющего сознание от боли Хаосита приводили в чувство магии. Когда я закончил, вернув камень владельцу, от зубов во рту героя остались жалкие пеньки. Взгляд метался из стороны в сторону. Он явно совсем потерял рассудок от боли. Заблеванный кровью и крошкой зубов нагрудник ходил ходуном. Герой конвульсивно содрогался. — А теперь выставите его за двери Пусть идет. На меня смотрели не со страхом. С ужасом. Я видел в глазах своих последователей, каким чудовищем сделал меня наверком. Я же не тот наивный парень, впервые оказавшийся в лесу около Тараса. Теперь я безжалостный некроман, для которого пытать человека до потери рассудка. Плевое дело. И я не сказал бы, что это плохо. Не я развязал войну. Не я пришел к ним, чтобы рушить установившийся мир. Да, я запустил раскол пантеонов. Но не я обратил их в зверей. Не я заставил их идти войной друг на друга. У всех был выбор, и они свой сделали. Развернувшись к разрушенным алтарям, махнул нескольким бойцам подать все еще не исчезнувшие тела хаоситов. Удобно убивать хаев. Их тела еще долго лежат на месте даже в случае перерождения. Обратив косу в серп, вскрыл четыре тела, запустил руки в еще теплой внутренности. Вырвав сердца, вложил в расколотые алтари. Мор. Анубис. Кали. Эришкигаль. тычу пальцем в каждый, я разбрызгал кровь с кистей. Отряхнув ладони, обернулся к своим. «Теперь идем к их храму». «Но...» — сбледнула какая-то ассасинка. «Ты...» Смерть приходит за каждым. «За ними уже пришла» тринкнула почта. Я отвлекся на письмо взмахом руки, отправив бойцов вперед. Уважаемый игрок, доносим до вашего сведения, что в связи с вашими действиями мы вынуждены нарушить соглашение о неприкосновенности личной информации игроков. Вы нарушили положение пятого закона о правах от 2 мая 2301 года о недопустимости пыток по отношению к человеку. В связи с этим вы будете оштрафованы и предстанете перед судом по выходу из биокапсулы. Также сообщаем, что запись произведенных вами действий передана в соответствующие органы. С уважением, администрация. «Да пошли вы!» — подумал я, удаляя письмо. «Тоже мне морализаторы. Не хотели бы, запретили бы такое воздействие. Зудить меня в реале да сколько угодно. У меня даже тела нет». Толкнув ворота храма, Я оказался на кладбище. Кажется, с моего первого появления здесь прошла целая вечность. Забитый и запутавшийся пришел я к учителю Йогану за первыми навыками некромантии. И вот я ступаю по земле мертвых во главе полуторатысячной армии голодных до чужих смертей игроков. Серая вата туч кружилась над головой, пока мы шли к выходу. Соблюдая боевой порядок, двигались по так и не восстановившемуся кладбищу. Я не кстати вспомнил о демонах бездны. Вряд ли их перебили. Я бы получил, наверное, уведомление. Хотя, когда я завалил Нибироса, ничего такого слышно не было. Впрочем, чего мне сейчас бояться? У меня под руками теперь такая мощь. Поздравляем. Вы защитили южные ворота города Карнат. Продолжайте в том же духе, и город станет ваш. Улыбнувшись, я простучал пяткой косы по мостовой полуразрушенного города. Да, теперь с карнатом у Тараса было намного больше общего. Часть домов так и не отстроили, улицы кое-где перекопаны, а еще повсюду грязь и крысы. «Рейд, готовимся к бою! Смотрите в оба! Здесь могут ползать выкормыши бездны!» «Есть смотреть в оба!» — отозвался рыцарь, одолживший мне точильный камень. «Пять минут до храма хаоса!» — доложил он тут же. «Отлично! Убиваем всех! Никакой пощады! Храм не грабить! Он станет нашим!» «Ты его и так не ограбишь!» — проворчал идущий рядом некромант. «Ты как, ну, честное слово, кто же оставит в храме хоть что-то? Тут столько народу бегает, что не приколочено уже давно бы все растащили!» «Ты бы удивился!» Узнав, сколько всего в этой игре накручено, о чем никто и не подумал бы. «Пытки же тоже никто не применял, верно?» — хмыкнула топающая слева ассасинка. «И как ты вообще до этого додумался, Макс? Его же теперь наверняка в дурку увезут». «Его проблемы», — пожал плечами. Он знал, на чьей алтаре поднимал руку. Так что пусть не плачет теперь, что эту руку ему оттяпали. Ему еще повезло. Макс такой затейник иногда. Маркиза хлопнула меня по плечу, выходя из инвиза. «Привет, Макс. А мы тут с Малейлем в разведку пошли?» «Ну да, ну да, пока все отбивают карнат», — кивнул я. «Где сам длинноухий?» «Нормальный он», — фыркнула Дроу. «И ушки у него симпатичные». «Я так и сказал», — слегка улыбнулся я. «Пришли, жнец», — сообщил рыцарь очевидно. Перед нами раскинулась небольшая площадь среди которой стоял античный храм с колоннами. Не знаю почему, но представлял святилище хаоса иным. А этот кусок Древней Греции скорее подходил бы к Пантеону порядка. ну какая разница? Что интересно, перед храмом уже стояли готовые к бою недавние разрушители алтарей. Впрочем, героя среди них не наблюдалось. Убить всех. И с оглушительным ревом Мои последователи потекли лавиной на жалкую сотню хаоситов.